Эпилог. Три года спустя. Вдохните глубже и не дышите. Профессор из столицы уже больше часа осматривал Стэна. Сначала проверка на специальных аппаратах, которые изучали магические всплески, затем на аппаратах для человеческого тела. Теперь же обычная проверка — дышите, не дышите. Я стояла в стороне, Прислонясь плечом к стене и молча наблюдала за происходящим. Волнения и страха давно уже не было. надежда и вера в чудо — вот что сейчас поселилось в моем сердце. «Когда была последняя вспышка и выброс», — деловито уточнил профессор, продолжая ощупывать Стэна. «Полтора года назад», — отозвался он, — «один год, шесть месяцев и двадцать три дня», — на автомате добавила я. — Да, считала. Считала и гордилась тем, что у нас получилось справиться с силой. — Хорошо, — закивал профессор седой головой. — Сильный был выброс. — Нет, всего пару искр и небольшие языки пламени на пальцах. — Само прошло или потребовались препараты? Само — Само, — кивнул Стэн, настороженно наблюдая за пожилым мужчиной, который то бросался к столу, делая заметки, то вновь, возвращался к нему, прощупывая и изучая. «Хорошо», — вновь отозвался он и впервые за час взглянул на меня. «Как часто вы проводите чистку каналов?» «Как и сказал доктор раз в неделю. А в последний раз, когда был сеанс? Пять дней назад». Хм". «Что это «м» означает, мы так и не поняли. Переглянулись и вновь взглянули на профессора, который уселся за свой стол и принялся что-то писать в карточке. «И что вы скажете?» — не выдержал Стэн. Прошло уже пять минут, а пожилой мужчина так ничего нам и не сказал, лишь писал, таинственно хмыкал и вновь писал. Секундочку. Мы снова переглянулись, пытаясь понять, что же такого он увидел. «Знаете, ваш случай один из самых редких». Отложив ручку, произнес мужчина. «И что это значит?» — не выдержал Стэн. А профессор вновь взглянул на меня. «График ваших сеансов можно сократить. Хорошо кивнул я. Какой промежуток ставить? Два раза в месяц? Или...» Я сама боялась поверить в то, что говорила. Слишком невероятной была эта мысль. «Раз в месяц?» Думаю раз в полгода будет достаточно я едва не упала от неожиданности судорожно схватилась за стенку вытаращив глаза раз в шесть месяцев прохрипела едва слышно но разве так можно это не опасно нахмурившись спросил стэн слишком большой срок между чистками я могу не справиться понимаю ваше недоверие Вы тринадцать лет живете с этим недугом, но у вас получилось победить его. «Это невозможно», — возразил Стэн, пока молча приходила в себя, пытаясь осознать сказанное. «Возможно. Ваши магические потоки чисты». «И что, они и должны быть чистыми?» «Вы меня не поняли, господин Бесфорд. У магов, потерявших контроль над даром, неважно, наследственность это или приобретенный дефект», «Навсегда меняются линии потоков. Они становятся искривленными, неровными, неправильными. Ваши же потоки выглядят, как у совершенно здорового мага». В кабинете наступила тишина. «Что вы хотите этим сказать?» — осторожно спросила я. «Что господин Бессфорд совершенно здоров?» «Это невозможно!» — тут же возразил Стэн. «Ваш недуг наследственный». Поэтому среди таких больных процент полностью исцеленных намного больше, чем у приобретенных. Пятнадцать против восьми. — Вы хотите сказать, — прошептала я, — все еще отказываясь верить. — Что уже и сказал. Господин Бессфорд, вы совершенно здоровы. Для успокоения своих страхов вы еще можете проводить сеансы, но не чаще одного раза в полгода. Ну, а через год жду вас на повторной консультации. — широко улыбаясь, произнес профессор. — И примите мои искренние поздравления. У вас получилось. — Спасибо. — Несколько растерянно отозвался Стэн, поднимаясь. Мы вышли из кабинета, не произнося ни слова. также молча спустились вниз с помощью лифта. Не знаю, как Бесфорд, а мне хотелось кричать громко, во весь голос, с надрывом, совершенно никого не стесняясь. «Мы победили! Мы смогли!» И я бы, может, так и сделала, но мне вдруг стало страшно. За эти три года мы чего только не пережили. Было и сложно, и трудно, и иногда хотелось бросить всё, Но мы так привыкли к этой жизни, что теперь... Что теперь делать, когда угрозы нет? Когда можно жить обычной жизнью? И не бояться, что сила вновь взбунтуется? И эта непонятная ситуация... Сейчас висела над нами. Знаю, нельзя так говорить, но мы словно потеряли себя. Лишь у самого выхода Стэн вдруг схватил меня в охапку, поднял и закружил, громко смеясь. «Здоров!» — прокричал он, привлекая к нам еще больше внимания. «Я здоров!» «Ты что творишь?» — рассмеялась я в ответ, чувствую, как тревоги и страхи, которые я сама себе придумала, отступают теряясь в его счастливой улыбке и блеске в глазах. «Стэн, отпусти!» «Не отпущу. Кэрри, у тебя получилось!» «У нас получилось!» — поправила его, еще больше смущаясь от посторонних взглядов. На нас смотрели все. Особенно пристально охранники, которым такое нарушение порядка явно пришлось не по душе. «Стэн, отпусти же меня!» На этот раз Бесфорд подчинился и действительно отпустил, но лишь для того, чтобы поцеловать страстно и пылко, да так, что у меня закружилась голова и подкосились ноги. Ох, три года прошло, три года. А я все реагировала на него, как девчонка вспыхивала огнем от прикосновений и таяла в его руках исходила с ума. «Ненормальный!» — прошептала я с трудом, Восстановив дыхание, «Что же ты творишь?» Но Стэн вновь решил меня удивить. Он вдруг отступил, встал на одно колено, достав из кармана пиджака черный бархатный футляр, на котором красиво лежало золотое колечко с огромным желтым бриллиантом. «Кэролайн Грей, ты выйдешь за меня?» «Да!» Я забыла о том, что мы находимся в холле весьма уважаемого медицинского центра, который сегодня почтил своим присутствием столичный доктор. Что здесь куча народу и на нас все смотрят. Я забыла обо всем. Кажется, я даже не дала возможности Стэну договорить, выкрикнув свой ответ. Неважно, все неважно. Я ведь думала, что этот день никогда не наступит. Бесфорд до такой степени зациклился на своей идее, что нельзя мне ломать жизнь — что отрез отказывался узаконить наши отношения. Мы вообще как-то эту тему обходили стороной. Я не настаивала, а он не предлагал. Золотое колечко сидело на моем пальчике, как влитое. Я несколько секунд любовалась золотистыми бликами бриллианта, а потом снова бросилась на шею в стену уже не сдерживая слез радости. «Я люблю тебя, Кэрри». «Я так сильно тебя люблю!» — прохрипел он, крепко обнимая. «И я тебя люблю!» — отозвалась я, зажмурившись. Где-то рядом раздался хлопок, потом еще один. Все присутствующие в холле громкой от души нам зааплодировали. Кто-то даже свистнул и начал улюлюкать. «Кажется, нам пора бежать отсюда», — прошептал Стэн мне на ушко. Мы, взявшись за руки, побежали прочь из здания к машине, которая нас ждала на парковке. Правда, не сразу. Пару раз мы останавливались, чтобы вновь поцеловаться, не в силах надышаться друг другом и этим невероятным чувством счастья и беззаботности. Если бы ты знала, как мне хочется поехать домой и... От этого многозначительного и обжигающего взгляда бирюзовых глаз и хриплых ноток в голосе У меня пересохло в горле, и бабочки затрепетали в животе. «И что тебе мешает?» Томно улыбнувшись, спросила у него, облизав языком губы. Стэн тихо рыкнул, силой притягивая к себе и вновь болезненно целуя. «Обещание, данное твоей матери, если мы не явимся на помолвку Дага, она нас прибьет». «Точно!» — простонала я. Совсем забыла. Вот же, дорогой братец, и тут помешался со своей помолвкой, беззлобно подумала я. Конечно, я была рада за Дага. Он, наконец, решился и сделал предложение своей девушке. Мама этого момента так долго ждала, но я бы лучше вернулась к нам домой. — Давай отдадим дань уважения и сбежим, — предложила я, когда мы пошли к машине. Уверена, наше отсутствие не заметит. «Отличная идея!» До дома моих родителей мы доехали довольно быстро. Тут опять царил шум, гам и праздник. Носилась детвора, длинные деревянные столы на улице ломились от еды, играли заколдованные инструменты, и в танце кружились не только многочисленные родственники, но и соседи. «А вот и вы!» — воскликнула мама, появляясь из-за угла. «Как съездили?» Что сказал этот новомодный профессор из столицы? Выглядела она просто шикарно в узком платье, насыщенного изумрудного цвета, с низким квадратным вырезом, тоненькой ниткой жемчуга и волосами, собранными в изящный пучок. «Можете поздравить меня. Я абсолютно здоров». «Как здоров?» — не поняла она, растерянно переводя взгляд с меня на стены и обратно. «Что, прям совсем?» «Абсолютно!» — широко улыбнулся Бесфорд, и я закивала, подтверждая его слова. «Ой, правда! Счастье какое!» — воскликнула она, бросаясь обнимать нас. «Феликс! Феликс, иди немедленно сюда!» Из-за угла тут же выглянул папа, который по случаю праздника надел белую рубашку, брюки, даже где-то откопал галстук, который сейчас слегка съехал в сторону. «Что случилось?» «А, молодежь приехали наконец, а мы вас заждались. Представляете, Куани приехала с молодым человеком, — говорит жених. Бенедикта едва не плачет от счастья». «Правда?» — тут же подалась вперед я. «Да подожди ты!» — нетерпеливо осадила его мама, дернув за рукав. «Стэн у доктора был. Говорит, что полностью здоров». «Да ты что? Правда?» «Вот это новость!» — ахнул папа, обнимая моего жениха. «Настоящее чудо! Поздравляю!» «А мама?» Моя глазастая и любопытная мама каким-то чудом углядела колечко на моем безымянном пальце. И это несмотря на то, что я его хоть и не прятала, но открыто не демонстрировала. «Кэрри!» — ахнула она. «Это что? Это как?» «Мам, успокойся», — встревожилась я. Вид у мамы был такой, что она совсем скоро грохнется в обморок. Я сделал Кэрри предложение, и она согласилась. Обнимая меня за плечи, сообщил Стэн. «Надеюсь, вы поддержите нас?» «Конечно, поддержим», — улыбнулся папа. «Девочка моя», — смахивая слезу, забормотала мамочка, вновь обнимая. «Я так рада». «Надо всем сказать! Не сегодня!» — попросила я. «Сегодня праздник Дага. Еще и у Кони появился парень. Не хочу перетягивать все на себя. Давай потом. Может, завтра или послезавтра?» «Хорошо. Пойдемте к гостям». Это был прекрасный вечер, который мы провели в кругу друзей, родных и близких. Вечер, когда я много смеялась, танцевала и веселилась, не думая о завтрашнем дне и не тревожаясь за Стэна. Вечер, когда я смогла, наконец, выдохнуть и позволить себе быть счастливой. Ближе к полуночи я все-таки сбежала, но одна. Раскользнула за калитку и побежала к беседке. Я знала, что Стэн меня найдет. Он всегда меня находит. Поднявшись по ступенькам, подошла к перилам, провела по ним ладонями, чувствуя гладкость старой древесины. А ведь все началось именно здесь, в этой самой беседке, с Патрика, который сообщил, что решил жениться на другой. Потом появился Стэн, и все как-то незаметно стало другим. Страшно подумать, если бы всего этого не случилось, если бы я не попросила его сыграть со мной в любовь, так бы страдала по Патрику, проклиная все на свете и довольствуюсь малым. Как же все изменилось за эти годы. Патрик все-таки женился на мэре. В суд на стену он подавать не стал. Видимо, мои угрозы сработали. Хотя его мать еще долго ходила и скандалила, Патрик вообще как-то быстро уехал поближе к столице. Кажется, у него там все хорошо. Есть работа, своя квартира. Что ж, я от всей души желала ему счастья. Я продолжала работать в центре. Сейчас, спустя три года, я не просто перебирала бумажки, а была руководителем целого отдела. У меня в подчинении было пять талантливых ребят и целое крыло под кабинеты. И пусть хоть кто-то попробует сказать, что я не заслужила свое положение и получила его лишь благодаря связям. Растерзаю. Все сама и только сама. С семьей Эймур мы часто виделись. Стэн все еще отказывался от наследства, доставшегося ему от родного отца, Да и не торопился называть господина Эймура дядей, но стал более терпимым. Я в их отношения не вмешивалась, мне деньги были не нужны. Ничего не нужно, лишь бы Стэн был рядом, и он был счастлив. Все остальное не важно. Сзади раздались тихие шаги, заскрипели старые половицы. Не прошло и пары секунд, как Стэн оказался рядом, обнимая и целуя в шею. «Я тебя нашёл. «Нашел», — согласилась я, тая в его руках. «О чем задумалась?» «О том, что однажды игра стала реальностью. Игра, превратившаяся в любовь». «Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию